Желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Орагва, обнявшись с другой безменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряную нитью и сверкает, как змея своею чешуею.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 Долго-долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню в полголоса. Много красавиц воулах у нас, звезды сияют во мраке и глаз. Сладко любить их завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены.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 Пожалуйте вашу шпагу. Митька, шпагу. Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровати сказал. Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо. Что нехорошо? Да то, что ты увез Беллу. Уж это мне бестия, азамат. Но признайся, сказал я ему.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 Есть люди, с которыми непременно должно согласиться. «А что?» — спросил я у Максима Максимыча? «В самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе с тоски по родине?» «Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что и Заула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь».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 Конечно, ты можешь меня принудить, и опять слезы. Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмой взад и вперед. Что, батюшка? сказал я ему. Дьявола не женщина, отвечал он. Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя. Я покачал головою.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 Казалось, дорога вела на небо, потому что сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и, наконец, пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхала на вершине гуд горы, как коршун, ожидающий добычу. Снег хрустел под ногами нашими, воздух становился так редок, что больно было дышать, кровь поминутно приливала в голову.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 Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне бродить по горам пустынными, долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, Тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот мы, наконец, взобрались на Гуд гору, остановились и оглянулись. На ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурью. Но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли.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 потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и Бог даст в последний. Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вот вы, кажется, бывали в столице и недавно. Неужели тамошняя молодежь вся такова?